Глава одиннадцатая. Тени. На обед, о котором так неожиданно вспомнила Марджори Феррер, ее пригласил Макгаун. Когда она приехала в ресторан, он ждал в вестибюле. «А где же все остальные, Алек? «Больше никого не будет», — сказал Макгаун. Марджори Феррер попятилась к выходу. «Я не могу обедать здесь вдвоем с вами». «Я пригласил пиренов, но они заняты». «Ну так я пообедаю у себя в клубе». «Ради бога, останьтесь, Марджори. Мы возьмем отдельный кабинет. Подождите меня здесь, сейчас я это устрою». Пожав плечами, она прошла в гостиную. Какая-то молодая женщина, ее лицо показалось ей знакомым, Вошла вслед за ней, посмотрела на нее и вышла. Марджори Феррер тупо уставилась на стену, оклеенную бледно-серыми обоями. Ей все еще мерещилось восторженное лицо Фрэнсиса Уилмата. Готово, сказал Макгаун, сюда наверх, третья дверь направо. Я сейчас приду. Марджори Феррер участвовала в спектакле, бурно провела день и проголодалась.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 Макгаун бросился к двери, распахнул ее, Настяж, никого. Он снова закрыл дверь. «Черт возьми, я бы этих людей...» «Слушайте, Марджори, завтра же я посылаю в газеты извещение о нашей помолвке».